Глава четвёртая. Арджумант Прекрати страдать и пойдем в гуслихану. Там все готово для омовения. Мириам уже смешала и масла, и порошки для масок. Пойдем. Заботу о себе никто не отменял. Бабушка Рауза будет сердиться. И тетушка тоже. Что бы ни случилось, ты должна быть красивой. Сати права. В то время, когда остальные только и делают, что ухаживают за своим лицом и волосами, сидеть в заперти просто подозрительно. К тому же, вода хорошо успокаивает. Арджумант отправилась в комнату для омовений и отдала себя умелым рукам служанок. Сати строго следила, чтобы к приготовлению масок или масел Для ее любимой подруги не были допущены чужие. Но она беспокоилась зря. Арджуманд была слишком юнной, чтобы вызывать зависть, и не слишком шустрой, чтобы ее опасаться. Никто не подсылал к ней предательниц с отравой. В большой ванне для омовений, скорее даже бассейне, сегодня полно девушек и женщин зинана. Всеми став вдоль бортиков заняты но Сати нашла выход. У стены поставили огромный таз, в который тоже набросали розовых лепестков и налили смесь масел. Для некрупный арджумант места вполне хватило. Сати принялась распоряжаться, приказав сначала хорошенько смочить тело и волосы арджумант. Потом на волосы нанесли растертая авокадо, а для лица и шеи служанки начали под присмотром подруги смешивать порошки. Сати уверенно перечисляла. «Гость куркумы, горсть порошка сандалового дерева, столько же кориандры и молотой амлы индийского крыжовника. Теперь добавьте пять горстей порошка зеленой чечевицы. Размешайте, добавьте лимонный сок и молоко». Теперь можно наносить на кожу рани, но только втирайте осторожно, чтобы не вызвать слишком сильное раздражение». «Что это за средство, Сати?» — поинтересовалась одна из служанок. «Оно помогает старой коже скатиться с тела, а новое будет нежной и гладкой». Как у змеи рассмеялась девушка, вызвав у Арджумант ответный смех, у остальных служанок хихиканье, а у Сати — праведный гнев. «Думай, что говоришь!» Пока Арджумант лежала в ванне, служанки занимались ее пяточками, массируя их крупной солью, чтобы удалить арговевшие частички кожи, а потом старательно втирая в кожу смесь масел. Когда с волос смыли авокадо и нанесли смесь касторового и миндального масел, сати уверенно объявила, что пора приниматься за кожу тела. И снова одни втирали сложную смесь, приготовленную по рецепту Сати, а другие в это время массировали кисти рук. Все должно быть красивым, а кожа везде гладкой. "Откуда тебе известно столько рецептов снадобий для красоты?" полюбопытствовала одна из служанок. Сати дёрнула плечиком. У меня бабушка была замечательной лекаркой, она все знала и научила мою маму, а мама помогла записать все мне. А где сейчас твоя бабушка и мама? Сати чуть помрачнела. Бабушка давно совершила Сати, а мама во вдовьем доме. Она не взошла на костер, потому что была третьей женой. Девушки не стали расспрашивать, они знали о страшном обычае индусских женщин сходить на погребальный костер следом за умершим мужем. Если мужчина погибал вне дома, например, в бою, женщина сжигала себя просто в его память. Великий могол Акбар пытался бороться с Сати и джаухаром, при котором самосжигание совершали все женщины сразу, например, таргархи но даже акбару не удалось отменить этот обычай женщина освобождалась от обязанности сгореть заживо только если не была старшей женой либо была беременна но и вдовья доля оставшейся в живых женщины тоже была незавидна вдовы носили цвет траура белый не надевали никаких украшений, но главное Если их не брал в жены брат умершего или не забирали богатые родственники, они становились настоящими изгоями и вынуждены были уходить во вдовьи приюты при храмах. Иногда вдовы были очень юны и красивы, но это их судьбу не меняло. Арджумант тоже молчала, она знала и другое. Мать Сати бедствует в храме Варанаси, и сама девушка мечтает выйти замуж так, чтобы ее муж позволил забрать мать к себе. Индус такого делать не станет. Для них даже встреча с вдовой, больше не ставшей ничьей женой, сулит несчастье. Это означало, что Сати нужно выйти замуж за мусульманина. Но как же тогда Кришна с его флейтой и или многорукая богиня Кали с длинным красным языком. Арджумант спрашивала, нельзя ли просто привести мать Сати в Агру, но та отнекивалась, женщина ни за что на это не согласится. Сати видела, в каких условиях живет мать, но помочь ничем не могла. Оставалось надеяться на щедрого мужа Сати. Чтобы не думать об этом, Сати хлопнула в ладоши. хватит вспоминать моих родных, займитесь делом. На брови и ресницы миндальное масло, от него волосы густеют и быстрее растут. Тело после очищающей смеси натереть порошком имбиря и куркумы, а потом добавить масло горького апельсина и кокосовое масло, это сделает кожу более упругой. Распоряжаясь действиями служанок, Сати попутно успела прогнать нескольких лазутчиц, пытавшихся выведать какой-нибудь секрет, а еще возмутиться применением одной из женщин чеснока в ее снадобье. Чеснок вызывал возмущение не только у подруги Арджумант. Многие принялись кричать, что все провоняет чесноком, словно на рынке. В результате Нарушительницу изгнали из Гусельханы, а у Арджуманд при упоминании рынка испортилось настроение. «Сколько ни ухаживай за собой, как ни готовься, идти на Минобазар ей нельзя, нечего и думать. Сати, что мне делать? Я не могу появиться на Минобазаре, нельзя, чтобы принц хурам увидел мое лицо». Нужно попросить, чтобы нашу палатку поставили в самом конце ряда, и даже дальше мы могли бы разрисовать свои лица до неуздаваемости. Подруга еще долго фантазировала, предлагая разные глупости, но они обе понимали, что ничего этого сделать не удастся. михрун Неса не позволит, чтобы палатка ее племянницы стояла где-то на задворках, а уж о том, чтобы разрисовать собственные лица, и говорить не стоило. «Может, мне с кем-нибудь подраться?» — вдруг придумала Арджумант. «Ты с ума сошла? Разве может внучка Итимада Уддаулы так себя вести?» «Да, на рынок тайно ходить можно, а поссориться с кем-то нельзя». Но Сати была права. Итимада Уддаулаги Эсбек не поверит в виновность любимой внучки и обязательно выручит ее в последнюю минуту. Столпу империи не посмеет возразить даже Ханзаде, ведь именно он, министр финансов, снабжал деньгами, часто помимо назначенных падишахом, правительницу Гарема. Оставалось одно — болеть. Но Арджумант вовсе не хотела сажать на лицо пчел, как тут же предложила Сати — или мазать его настоем перца, чтобы покраснело. — Тогда скажем, что ты папайей объелась. — Чем? — Папайей, незрелой. От нее тоже сыпь бывает, и рези много где. Теперь Арджумант вопрошала. — С ума сошла? Неужели просто нельзя сказать, что живот крутит? Сати вздохнула. — Напоят касторовым маслом так, что неделю на горшке проведешь. «Ну и пусть! Заслужила!» — брачно заявила Арджумант. «Тогда я тоже!» Верная подруга не желала бросать ее даже в таком случае, но тут же сообразила. «Выходит, мы зря на рынок бегали?» «Наша палатка не должна пустовать. Ты сядешь там с книгами вместо меня. Может, приглянешься кому-то?» Арджумант видела, что в действительности Подруге очень хочется появиться на Минобазаре, однако Сати не пойдет туда без хорошего нажима. Спор закончился победой Арджумант, вернее Сати, позволила себя убедить. Теперь оставалось выдержать скандал с Михрун-Несой, которая добилась не просто присутствия племянницы на Минобазаре, но и предоставления ей места в центральном ряду. Палатка самой тетушки Арджумант располагалась вообще в центре. Но, к изумлению подружек, Мехрун Несе оказалась не недоплемянницей с ее проблемами несварения желудка. Она только прислала какое-то снадобье с обещанием участия в следующем базаре. С тем, что Сати заменит Арджумант в палатке, тоже согласилась. Не пустовать же такому хорошему месту. Чем будет торговать, не спросила михрунниса была занята своими делами в общем все сошлось и в день минобазара ордджман с утра лежала в постели чего обычно не делала а сати то и дело подходило что то переспросить про книги и в сто первый раз посоветоваться как их лучше разложить на прилавке тетушки ордджман красавицы михруннисе Действительно было не до племянницы. У нее могла решиться судьба. Хотя какая судьба может быть у женщины в 30 лет? Строитель Красного форта в Агре, Шах Акбар, покинул этот мир совсем недавно, меньше двух лет назад. Это позволило Михрун-Несе приехать к отцу, служившему Акбару верой и правды, и брату, бывшему при нём визирем. Акбар очень ценил Гиязбека и асафхана но почему-то терпеть не мог Мехрун-Несу. Возможно, потому, что чувствовал, как его сын Селим при виде красавицы растекается, словно мед на солнце. Гиязбек уступил великому моголу и выдал младшую дочь замуж за великого полководца Шер-Афгана, отправив подальше от Агры и Красного форта в Бенгалию. Но Акбар умер, и Мехрун-Неса немедленно оказалась в Красном форте. Нет, Селим, ставший теперь императором Джахангиром, не приглашал свою прежнюю любовь. Та поспешила показаться на глаза новому Падишаху сама. У Мехрун-Несы и раньше находился повод побыть при дворе, пока муж одерживал одну за другой славные победы. Ее отец Гиасбек был главным визирем Падишаха, а дочери Шер-Афгана от первого брака Ладили требовалось обучение и воспитание у придворных учителей и наблюдение за здоровьем придворных лекарей. Да еще и племянницы, рано оставшиеся без матери. Мехрун-Неса увлеченно играла роль доброй мачехи и тетушки, хотя Арджумант прекрасно понимала, что они сладили и фрозаной являются лишь поводом для красавицы в очередной раз не поехать с мужем куда-то в пустыне запада, заснеженные горы севера или жаркие джунгли юга. Нет-нет, она нужна девочкам в красном форте, нужна куда больше, чем мужу в его походах. Все прекрасно знали, Что именно заставляет Мехрун-Несу задерживаться при дворе при любом удобном случае? Страсть джахангира к ней с годами не утихла, а напротив, казалось, разгоралась с каждым днем все сильней. Но тетушка Арджумант не желала становиться просто любовницей Падишаха даже после того, как Шер-Афган внезапно умер. Мехрун Неса не из тех, кто клюет по зернышку. Ей нужно все или ничего. Лучше, конечно, все. И сразу. В тридцать лет капризничать, получая подарки судьбы, опасно. Но Мехрун Несу это не пугало, она явно на что-то надеялась. Мехрун Неса была женщиной удивительной. За прошедшие годы она не только не потеряла своей привлекательности, Но стала еще красивей. Эта тридцатилетняя вдова выглядела лучше большинства пятнадцатилетних красавиц. А уж о ее уме и образованности говорить не стоило. Геазбек недаром все эти годы собирал лучшие книги и разыскивал лучших учителей, каждый раз возвращаясь к супругу после длительного визита в Красный форт Мехрун-Неса увозила с собой большой груз и очередного философа, способного еще просветить ее. Иногда казалось, что Дьезбек сознательно готовит младшую дочь к чему-то великому, хотя какое величие может быть у жены полководца? Мехрун-Неса не спала до полудня, как многие обитательницы Гарема, не проводила дни, сплетничая или просто болтая, она читала, вела умные беседы с умными людьми и охотилась. Все знали, что у красавицы не женский ум и такие же интересы. А еще дочь Геезбека умела зарабатывать деньги, в том числе и собственными руками, например, расписывая ткани для обитательниц Зинана. Ее творения были дороги, но они того стоили палатками хрунессы и в этот раз блистала но не золотые изящные украшения и невеликолепные рисунки на тканях привлекали внимание а сама женщина остальные смотрели завистливо шептались мол кто ее звал сидела бы в своем далекой не совалась в агру у палатки толпились мужчины пока не решавшиеся покупать. Сначала должен все осмотреть по дешах, но вовсю заигрывающий с прекрасной торговкой. Мехрун Несса делала вид, что не замечает их. Она спокойно курила кальян, задумчиво глядя поверх голов. Все эти люди для нее не стоили и мизинца того, кого она ждала, и при мысли о ком... у такой уверенной красавицы замирало сердце никому не вдомек что кальян нужен ей был только чтобы не дрогнул предательский голос когда она заговорит в этом мехрун неса была уверена с падишахом она много лет видела падишаха только и издали или сквозь джали решетку загораживающую женщин а он ее и вовсе не видел Мехрун-Неса стала вдовой недавно, и это был ее первый Минобазар. подишах Джахангир знал о многом, происходившем в его гареме, но о многом не знал. Он не знал, что придворная дама вдовы его отца Салемы Мехрун-Неса тоже будет участвовать в Минобазаре. Вообще-то это была хитрость молодой вдовы, пройти мимо Падишах не мог. не остановиться тоже рядом с ним важно вышагивал и тимада у дулаги дочь намекнула отцу что ждет остановки правителя у своей палатки Джахангир замер не веря своим глазам роскошными тканями торговала мехрун неса Понадобилось усилие, чтобы не стоять столбом слишком долго, иначе придворные начали бы ненужную болтовню. Как бы ни был велик Падишах, он мог отрубить множество голов, но не мог заткнуть болтливые рты. Джихангир знал, что лучше не давать подданным повода для сплетен. Подошел, выразил свои соболезнования из-за гибели Шер-Афгана, похвалил ткани, поинтересовался, где теперь Михрун Неса. Купил несколько расписанных ею палантинов, взяв слово, что она распишет еще именно для него. Губы произносили слова, которые для обоих ничего не значили, потому что глаза беззвучно кричали, что сердца их не забыли друг друга, несмотря на многие прошедшие годы. Рвутся навстречу друг другу. Михрун Неса, увидела то, что так желала и ждала увидеть все эти пятнадцать немыслимо долгих лет. Бывший принц Селим, а ныне падишах Индустана Джахангир, не только не забыл ее, но и по-прежнему любит. Конечно, любопытные глазели на падишаха и прекрасную Мехрун-Несу. Никто больше не решился заигрывать с ней, но ткани и украшения из палатки красавицы раскупили мгновенно. У придворных хороший нюх на будущих фавориток и фаворитов. Многие почувствовали, что расписными тканями торгует будущая королева. При этом мало кто заметил панура плетущегося принца хурама Он не смотрел на лица торговок, зная, что среди них нет и не может быть, той простолюдинки, что очаровала его взглядом прекрасных глаз на рынке, а другие ему не нужны. И на отцовскую любовь не смотрел, а ведь если бы глянул, то увидел точно такие темные глаза, как у его арджумант. Нет, принц смотрел на разные безделушки, выбирая, как обещал для своей возлюбленной, необычный подарок. Беда в том, что ничего необычного не было. Женщины норовили запастись украшениями подороже, одеждой роскошней и даже сладостями, но Хурам понимал, что его красавица не примет дорогое ожерелье или перстень, и сладости до завтра слипнутся, а с одеждой и вовсе не стоило связываться. И вдруг в одной из палаток на главной аллее Он увидел то, что искал. «Это будет необычный подарок, достойный умницы с рынка». Принц улыбнулся. Он был готов заплатить любые деньги за свою находку. Рядом рассмеялся старший брат хосров «Хурам! Посмотри, какая красавица продает!» Принц хосров еще в опале. Отец держал старшего сына под домашним арестом, после подавления его попытки захватить трон после смерти Акбара. Но гулять в пределах форта и помина базару ему не запретили. Принц хосров на пять лет старше своего брата, пятнадцатилетнего Хурама. Может, потому каждый смотрел свое. Один на торговку, другой на товар. Девушка назвала такую цену, что старший принц снова ахнул, а младший — повернулся к своему слуге. «Заплати!» И после покупки братья тоже разделились. Младший поспешил с добычей к себе, невзирая на то, что по дешах все еще осматривал палатки. А старший остался беседовать с торговкой. «Те женщины Зинана на минобазаре, где же еще им быть? Только больные остались в своих комнатах страдать». Страдала и арджумант. Ей так хотелось хоть одним глазком посмотреть на принца. Но как можно показаться ему на глаза после встреч на рынке? Как же она ругала себя за опрометчивое решение отправиться туда за покупками? Если бы не это, сегодня она могла бы любоваться принцем хурамом с открытым лицом. Может, он и не обратил бы на нее внимание совсем, но это лучше, чем то, что было сейчас. Арджумант так задумалась над своими горестями, что не заметила, как в ее комнату вошла бабушка Рауза-бегум. А когда она увидела ее, поспешно вскочила, забыв о своем мнимом недомогании. Рауза-бегум внимательно посмотрела на внучку и покачала головой. и ведь не больна, правда?» Арджумант не могла солгать. «Нет, бабушка». Рауза Бегум больше любила другую внучку Фарзану, а Диэзбек Арджумант, но бабушка никогда не подчеркивала своего предпочтения, хотя о нем знали все. Разоблаченная Арджумант с ужасом ждала следующего вопроса о том, почему не пошла на Минобазар. Что сказать? Не признаваться же в своем страшном проступке. Признаваться не пришлось. Роуза Бегум сама высказала догадку. У тебя не было украшений для торговли, и ты решила отправить свою подружку торговать книгами, а сама сказаться больной? Это было правдой, хотя и частичной, но Арджумант не пришлось лгать. Она всего лишь согласилась с такой правдой. Рауза-бегум рассмеялась. — В следующий раз готовься заранее. Думаю, теперь ты будешь умней и начнешь заготавливать товар уже завтрашнего дня. михрун неса глупо поступила, выпросив тебе палатку в последний день подготовки. — Я рада, что ты не больна. Она позволила внучке еще раз поцеловать подол своей одежды и гордо удалилась в сопровождении вездесущей форзаны. дар До Арджуманд донеслось. «Бабушка, а я в следующем году буду торговать с нами на базаре?» «Боюсь, что нет, ты еще слишком мала». «Ну вот еще, когда же я стану взрослой?» «Ох, скоро! И оглянуться не успеешь, как не только взрослый станешь, но и за внучками следить придется!» О чем они еще говорили, арджуманд уже не слышала. Во-первых, Рауза-Бегум ушла, во-вторых, прибежала страшно возбужденная Сати. «Арджумант! Он купил!» Судя по шуму, минобазар закончился, женщины возвращались в свои покои, горячо обсуждая свои успехи и чужие неудачи. Никто не знал, как родился обычай устраивать винобазар за три часа до полуночи, но принимали это как должное. Теперь Зинан до завтрашнего полудня не угомонится, а тем для обсуждений хватит до следующего минобазара. Конечно, все заметили, что по тишах, Долго стоял у палатки Михрун Несы-Бегум, а принц Хасров у палатки какой-то незнакомой девушки. «Кто купил? Что?» Арджамант не понимала, о чем, свистящим шепотом сообщает ей Сати. «Принц купил книгу, самую большую, принц Хурам!» «А тебя он не узнал?» нет Он на меня и не смотрел, заплатил, не глядя, сколько спросила, а потом... Арджумант даже не поинтересовалась, за сколько подружка продала поэмы Низами, почувствовав, что та еще не все сообщила. Что еще? Да так. Что, Сати? С принцем хурамом был принц Хасров. Он тоже купил книгу и сказал, что я очень красивая. глаза юной красавицы блестели как две звезды на ночном небе сати ахнула арджант ты понравилась наследнику престола не знаю он мне тоже очень понравился он красивый и мужественный а принц хурам как выглядел подружка пожала плечами как всегда Он еще у кого-то покупал?» — в голосе Арджумант против ее воли прозвучала ревность. В другое время Сати давно уже смеялась бы над ней или, наоборот, убеждала, что все в порядке. Но после встречи с Хасровым в Сати было явно не до страданий Арджумант. «Нет, кажется, нет. Купил книгу и сразу ушел». Арджумант вздохнула. «Урам!» любит персидскую поэзию а другие покупки сати могла просто не увидеть тем более если беседовала в это время с принцем хасровым вот еще одна будущая трагедия хасров старший сын падишаха его великий дед падишах акбар даже хотел сделать своим наследником но потом сторонники селима джихангира победили и акбар оставил трон сыну а не старшему внуку это породило между джихангиром и хосровом неприязнь и даже подвигло принца на бунт который отец легко подавил хосров жил во дворце под домашним арестом и все понимали что противостояние на этом не закончилось но хасров не для сати он принц наследник престола, пусть даже опальный, мусульманин. а сати дочь небольшого чиновника и индуска. Конечно, Акбар попытался примирить религии, доказывая, что каковы бы ни были различия, во всех религиях много общего. Все они требуют жить по совести, заботиться о слабых и помогать бедным. Но главное — почитать Бога. Одного или многих, «Неважно. В гаремах-падишахов немало индусок, но найдется ли там место для сати?» Арджумант вздохнула. Подруга умна и красива, но она почти служанка. «Арджумант!» «Что? Ты не могла бы поучить меня персидскому, особенно читать на нем?» «Конечно!» — рассмеялась Арджумант. Смех вышел грустным. «Хоть одна книга осталась? Или ты все распродала?» «Продала! Потом еще подходили после принцев, тоже покупали». «Ничего, у меня есть другие». Персидский — язык двора. На каком еще говорить или читать, если в Хиндустане сотни наречий? Занятия в школах велись на арабском, но только занятия, на нем никто не говорил. Сати тут же принесла книгу и, раскрыв, принялась ворчать. «Но кто так пишет? Почему не писать под строчкой, чтобы буквы были ровней?» Она сравнивала с письмом санскрита Дивангари, у которого буквы словно подвешены под строчкой. Арджумант возразила. «И ничего не ровней. Оба принца действительно купили книги, которые Арджумант приобрела в лавке на рынке». Куррам был доволен. Лучшего подарка необычной девушке с большими темными глазами, как у перепуганной Лани, он и придумать не мог. Как удачно, что эта палатка не привлекла внимания падишаха. Старший принц Хасров потом тоже что-то купил, но для Хурама достаточно одной большой книги поэзии Низами. Как лучше рассказать о любви, если своих слов... недостаточно. Только словами поэтов. Каково же было его разочарование, когда девушка не пришла в назначенное время. Куррам прождал до полудня и вернулся во дворец страшно расстроенным. Арджумант не смогла прийти, не удалось сбежать незамеченной. В ее комнате ночевала сестренка Фарзана. Приставучая фарзана вообще портила Арджумант жизнь. Девушка подозревала, что сестричка действует по просьбе бабушки Раузы. Но это ничего не меняло. Фарзана возмутилась тем, что Сати держит в покоях Арджумант изображение какой-то синей богини с красным языком. «Аллах накажет тебя, Арджумант!» «Прекрати! Даже великий падишах Акбар не был против индуистских богов». У королева Джотхи тоже стоит в покоях Кришна с флейтой. Кришна, но не это. Бэ! Фарзана передразнила Богинью, высунув язык и размахивая руками. Сати даже побледнела. Ее ноздри раздулись, а губы сжались в ниточку. Она многое могла вытерпеть, но только не хулуну богиню Кали. Фарзана, ты можешь не верить в моих богинь, но не советую тебе их оскорблять. Тем более богиню смерти Кали. Кали Дурга — покровительница Мивара, и ее месть бывает страшна. Было заметно, что фарзана испугалась, но тут же взвыла. — Я бабушке рузе расскажу, что у тебя в комнате! Бабушка Роуза это видела, когда была здесь вчера, и ничего не сказала против. — А ты уходи и больше не приближайся ко мне, противная девчонка! Арджумант сказала правду. Роуза-бегум действительно видела и действительно ничего не сказала, но только потому, что была занята другим. Зато эта стычка позволила избавиться от противной наушницы. «Арджумант, я уберу статуэтку богини Кали, чтобы у тебя не было неприятностей!» Арджумант вздохнула. «Сати, я ничего не говорю против нее, но лучше пока убрать. Это действительно богиня смерти?» Калий — само время, а оно убивает все. Ничего вечного нет, тем более для простых смертных. Покровительница Раджпутов — богиня смерти? Не всех Раджпутов. Нас много в Аджбере предпочитает Кришну. Но почему она синяя и такая жестокая? Она не жестокая, но неотвратимая Все тела умирают, а освобожденные души возвращаются на землю для новой жизни. Так жизнь одновременно и бесконечна, и конечна. Кали — это ее конечность, конечность всего плотского, временного. Она любит кровь, потому что кровь и смерть неразлучны. Она... — Сати, давай не будем сейчас говорить о твоей Кали, — почти взмолилась Арджумант. — Хорошо, не будем. Я сегодня видела принца Фасрова «И хурама!» Арджумант просто встрепенулась. «Я не знаю, что делать. Мы должны были встретиться три дня назад. Принц решит, что я обманщица. Хотя так и есть». В голосе Арджумант слышались слезы. Сати немедленно пришла подруге на помощь. «Может, ему передать записку?» «Какую еще записку?» сообщением, что можно встретиться, например, завтра, а твою фарзану я отвлеку. — Как? — Напою чем-нибудь, чтоб спала до обеда. — решительно рубанула воздух рукой Сати. — Да я не о фарзане говорю. Как встретиться? Что я ему скажу? Он, небось, и думать обо мне забыл. Арджумант категорически отказалась писать послание принцу Хураму. Сати написала бы сама, если бы умела писать на фарси. или была уверена, что хурам прочтет Девангари. Но ничего писать и тем более передавать не пришлось. Сама же Сати, немного погодя, принесла чудесную весть. Весь Зинан шепчется о том, что принц хурам который день проводит на рынке, словно кого-то ищет. И он очень грустный. Обитательницы Зинана немедленно пришли к выводу, что сердце юного принца разбила какая-то жестокая красавица. Арджумант решила, что должна сходить на рынок еще раз и все рассказать. Будь что будет. О том, что принц хурам встречался с красавицей на рынке, разболтал Евнух Ханзаде, хотя ему приказано было молчать. Давно известно, что лучший способ заставить человека проболтаться — запретить ему что-то говорить. Тайна немедленно станет известна всем. ханзаде во второй раз услышав о встрече Евнуха с принцем на рынке, так и поступила. Она запретила слуге говорить с кем бы то ни было, а сама отправилась к падишаху. Подробно доложив брату о состоянии дел в Зинане, о чем тот не просил, принцесса топталась на месте не решаясь сказать отцу о его любимом сыне. «Что-то и еще?» «Что там случилось?» Джихангир разглядывал какую-то карту на столе. Наверное, готовился к очередному походу, что совершенно не волновало Ханзаде, хотя она все равно попыталась заглянуть через плечо брата. Не увидела там ничего интересного, но на вопрос живо откликнулась. Это касается Незинана. А чего? Принца Хурама. Что такое? Падишах оторвался от карты и повернулся к сестре. Та быстро отступила назад, но не ушла, значит, сообщить есть что. Мой евнух Бади уже дважды встречал принца на рынке. Принца Хурама? Твой евнух глуп. Это Хасрову запрещено покидать дворец. а Хурам может ходить куда угодно и когда угодно. Но первый раз принц беседовал с какой-то простолюдинкой индусской, а второй явно ее разыскивал. Джахангир хохотнул. Вот уже не только Хасров или Парвас, но и младший Хурам интересуется красавицами. Однако сестра Падишаха продолжила нашептывать. — Принц не весел. Он искал девушку, даже спрашивал о ней торговцев. Вадишах махнул рукой сестре. — Я знаю об этом. Девушку найдут для принца. Скажи своему евнуху, чтобы больше не болтал. Если по Зинану пойдут слухи, я накажу тебя вместе с ним. Строго накажу. Взгляд же был жестким. А что такое его наказание Ханзаде знала Мадишах мог быть изобретательно жесток и наказывать любил не меньше, чем осыпать дарами. Фанзады не сомневалась, что вполне сможет стать очередной жертвой его смертельной выдумки. Проклиная себя и любопытного евнуха, на чем свет стоит, она попятилась к выходу, бормоча «Что вы, что вы!» После ухода сестры Джахангир, Некоторое время задумчиво смотрел на пламя светильника, потом хлопнул в ладоши. Вошедшему слуге приказал привести Асавхана. Арджумант удалось сбежать из Зинана и пробраться на рынок. Она рискнула сделать это, сопровождаемое только молоденькой служанкой индусской. Сати осталась дома, отвлекать внимание в случае чего. Агапала, Девушка не смогла, да и не очень старалась найти. Она прекрасно понимала, что сделают со стариком, если все раскроется. Служанку Мани, дав золотой, оставила ждать у входа на рынок. Куррам стоял там же, где они виделись в последний раз. Арджумант почувствовала, как зашлось от радости и одновременно от горя сердце. Она была счастлива, ведь если любимый пришел, значит, тоже любит, но понимала, что это их последняя встреча. Ей предстояло сказать, чтобы больше не искал, чтобы забыл ее имя и ее саму. Как можно сказать такое, не разорвав собственного сердца? «Арджумант!» «Почему ты не приходила столько дней? Я принес тебе подарок. Смотри, что мне удалось купить для тебя на Минобазаре во дворце!» Арджумант, которая открыла рот, чтобы сказать, что они больше не увидятся, обомлела. урам держал в руках стихи Низами, те самые, что она когда-то приобрела в лавке и которые Сати продавала на Минобазаре. он приобрел персидскую поэзию ей в подарок. Девушка почувствовала, как подкашиваются ноги. Это было слишком. Принц не просто любил поэзию, но и посчитал такой дар самым подходящим для нее. «Я... я должна вам кое в чем признаться». Как после такого сказать, что она лгунья, что обманула в самый первый день? Но хурам остановил ее. Сначала я признаюсь, я принц хурам Я знаю, а я договорить не успела, потому что ее резко рванули назад, одновременно закрывая рот, и сделал это ее собственный отец Асав-хан. — Ваше Величество, Падишах хвелел привести вас во дворец. — Асавхан, отпустите девушку, я пойду с вами. Не троньте арджумант, я вам приказываю. Их плотной стеной обступили Ахади, вооруженная охрана из дворца. Все благоразумные посетители рынка немедленно исчезли. Остались только глупые мальчишки, едва ли понимавшие по-персидски. Ассавхан покачал головой. — Не думаю, Ваше Величество, что вы можете мне приказывать в этом случае, ведь это моя дочь Арджумант. — Что? Арджумант стояла, опустив голову. Слезы капали на простенькое саре и в пыль под ногами. Только теперь принц заметил, что руки девушки слишком ухожены, ее кожа нежна и вовсе не черна от солнца, и пахло от нее, не как от простолюдинки. «Ты обманула меня!» — я хотела сказать сейчас. Она не успела больше ничего договорить. Отец остановил знаком и предложил. спешим во дворец!» Девушка надвинула пониже верхний край сари анчал, и вся съежилась. Они шли рядом и врозь. Первые минуты Хурам горел от возмущения, но потом ему стало жаль Арджуманд. Он ведь тоже не сразу признался, что принц. Но он мужчина, а как могла позволить себе девушка из такой семьи ходить по рынку с открытым лицом, заговорить с незнакомцем? Да еще и не раз! Стоило подумать об этом, как его захлестывало возмущение. Внучка Гиазбека опозорила себя навсегда. Ей нет прощения и нет больше жизни при дворе. Кто теперь возьмет замуж такую? И тут же признавался, что взял бы, если бы смог. У Хурама даже мелькнула мысль попросить Асавхана никому не говорить о произошедшем, и позволить ему жениться на Арджумант. Тогда тайна будет скрыта. а сафхан Слушаю вас, ваше высочество. Хурам вздохнул. Это я виноват в том, что ваша дочь оказалась на рынке. Как это? Я просил ее прийти. Ничего более нелепого сказать было нельзя. Как мог принц просить девушку прийти на рынок агры? Курам понимал, что говорит глупости, но придумать что-то путное не получалось. Да, я познакомился с арджумантными на базаре и попросил ее прийти сюда. Девушка, услышав такое, бросила недоумевающий взгляд на принца. Тот сделал вид, что не замечает. Ассав хан покачал головой. «Моя дочь не была нами на базаре, вашего высочества все равно это я виноват. Ваше Высочество, вина за такой поступок может лежать только на девушке. Пусть Падишах сам определит меру ее наказания. Не стоит вести Арджуман к Падишаху, я поговорю с ним сам. Видно об этом подумал и отец, но отправил дочь в сопровождении нескольких воинов в свой дом, чтобы не ни появлялось в Зинане, а сам, пошел с принцем в покой падишаха. Сати не находила себе места, ожидая возвращения Арджумант. Она словно предчувствовала, что что-то случится. Когда маленькая служанка вернулась без своей госпожи, у Сати даже перехватило дыхание. «Что случилось?» Девочка поняла не все, но из того, что она сказала, выходило, что Арджумант... Выследил собственный отец, но не убил на месте, а отправил прочь и сам ушел с принцем во дворец. «А Арджумант куда отправили?» «В дом ее отца. Ты уверена?» «Да. Кажется, принц за нее заступался». «Ой, что теперь будет?» Сати решительно тряхнула служанку. «Если ты кому-то хоть слово скажешь о произошедшем...» «Я тебя не просто убью, а сделаю это сто раз подряд, поняла?» Служанка перепуганно закивала. «Сиди здесь и никуда не выходи! Если спросят, где мы мысор-джумант, отвечай, что в доме асафхана Сати торопилась как могла. «От дворца до дома асафхана недалеко, но бежать нельзя, иначе переполошится весь Зинан. Напротив, она даже дважды останавливалась». чтобы перекинуться парой слов с обитательницами гарема, начавшими просыпаться. В дом асафхана ее пустили. Хозяин не давал распоряжения не пропускать служанку Арджуманд-бегум. Подругу Сати застала в слезах. Пересказав произошедшее, Арджуманд жалела только об одном, что не успела сама признаться во всем принцу. Они едва успели поговорить, как раздался шум. В доме явно начался настоящий переполох. «Что это?» — испугалась Арджумант. «Сатья, беги, не смотри на меня, беги! Ты ни в чем не виновата, я все сама!» «Ну уж нет! Это я придумала идти на рынок мне и отвечать!» Доспорить подруги не успели. В комнату, пятясь, вошла тетушка Хамеда, а за ней... королева Рутия. Девушки вскочили на ноги, складывая ладони в приветствии и кланяясь. Перед ними была самая могущественная женщина империи. Рутия оглядела Арджумант и сделала знак остальным, чтобы вышли вон. «И не подслушивать!» Сати, несмотря на повеление королевы, осталась подли Арджумант. Рукия нахмурила брови, она не терпела неподчинения. Но Сати это не испугало напротив, придало решимости. — Это я виновата. Теперь бровь королевы чуть приподнялась. — В чем? — Во всем. Это я придумала идти на рынок за чем-нибудь для минобазара, а Арджумант только купила книгу. Арджумант решительно отодвинула подружку в сторону. «Не надо за меня заступаться. Я не должна была идти, а потом лгать принцу. Я сама виновата». «Хорошо, сейчас все расскажете. Только сначала распорядись, чтоб принесли лед», — не глядя приказала она Сати. «Терпеть не могу заплаканные глаза». Служанка закивала и выбежала прочь. Снаружи к ней бросилась тетушка Хамеда. «Что?» «Лёд — Лед! — коротко приказала Сати. В женской половине дома поднялся переполох.